Глава одиннадцатая. Последний стыд. Меня разбудили запахи. Просто восхитительные ароматы, уловив которые, я проснулась мгновенно. Желудок тут же громко заурчал, требуя законной добычи в виде завтрака. Но если судить по солнцу за окном, время давно перевалило за полдень. И неудивительно, вспомнив события прошлой ночи, я от отчаяния застонала, и забралась обратно под одеяло с головой. Вылезать отсюда я не планировала до самого заката, чтобы уже после тайком улизнуть из дома директора ведьмовской академии. Но куда? В женском общежитии у меня теперь не было не то что комнаты, а даже кровати и мои вещи. А главное ведьма. Все мои немногочисленные, но такие дорогие сердцу вещи были безвозвратно утрачены. Ни платьев, ни обуви, даже белья сменного не осталось. И деньги! Их было совсем немного. Платочек, уголки которого были связаны между собой, мама сунула мне в руки незаметно от отца, уже непосредственно перед моим выходом из дома. Конечно, денег на платье там вряд ли хватило бы, так? На какие-то мелочи. Но это были мои единственные деньги. А теперь что? Метла, гримуар, часы и один комплект школьной формы? Вот и весь мой нехитрый скарб. Желудок продолжал заунывно бурчать. От голода сосала под ложечкой, но я упрямо пряталась в своем домике из одеяла. Не представляла, как буду смотреть в глаза Барсвилю, То, что я вчера вытворяла. Я даже описать это была не в состоянии, и дело было не только в помутнении рассудка. Так как вела себя вчера я, вели себя разве что последние блудницы, у которых не имелось ни стыда, ни совести, ни девичьей чести. Однако я прекрасно понимала, что долго отсиживаться в спальне невозможно. Господин Эйлер мог заявиться сюда в любой момент, и лучше, если в этот самый момент я буду хотя бы одета и умыта и, желательно, причесана. Решив, что пора вставать, я осторожно выползла из-под одеяла, пытаясь прислушаться к звукам за пределами спальни. Они, эти звуки, очень даже имелись, но распознать на расстоянии ничего не удавалось. И одежду отыскать не удавалось. Ее просто не было в комнате. Хотя я прекрасно помнила, как вчера сама лично сложила ее на прикроватную тумбу. Бесформенной кучей, правда, мне было не до аккуратности, но все же сложила. Мысль забраться обратно под одеялу была просто невероятно соблазнительной. Но вместо этого я заправила кровать, застегнула на рубашке все пуговицы и, как смогла, переплела растрепанную косу. Еще несколько минут искала знакомые тапочки, но их тоже не нашла. так что в коридор второго этажа пришлось выходить босиком. Заглянув по дороге в нужную комнату, я медленно, словно на казнь, спускалась по лестнице, пока там внизу все скворчало и шипело. Ведьмак на этот раз нашелся на кухне. Лишь в одних темных домашних брюках он стоял у плиты и что-то активно помешивал в сковороде. Меня он не мог видеть, это точно, но, словно почуяв моё присутствие, вмиг обернулся. Поймав на себе его обжигающий взгляд, глаза мужчины мгновенно потемнели. Я смутилась и опустила глаза. Стыдно было, просто невероятно, невозможно, дико. Но я понимала, что этот стыд мне все же придется пережить. «Садись за стол, Тиана!» Как спалось, первым отмер ведьмак и вернулся к своему вареву. Отсутствие пристального внимания позволило мне выдохнуть и быстро сбежать вниз по ступенькам. Я бы и дом его так спешно покинула, но урчащий желудок не дал пройти мимо сервированного к позднему завтраку стола. «Вроде выспалась», — с опозданием тихо ответил я, рассматривая тарелки перед собой. В глубокой миске лежал крупно нарезанный салат из свежих овощей. На деревянной доске разместилась нарезка из сыра и холодного мяса. От чашек с темным напитком до сих пор шел пар, будто его разлили совсем недавно. А яблочный сок в стаканах я угадала по мутному цвету. Его в столовой давали часто. Замечательно. Я, признаться, тоже на удивление бодр и полон сил. Прямо вместе с большой сковородой подошел мужчина к столу. Мне на тарелку тут же были выложены кусочек омлета с помидорами и два ломтика поджаренного хлеба. Есть хотелось просто зверски. Рот наполнился слюной в мгновение ока. Но я терпеливо ждала. Пока ведьмак выложит завтрак и себе на тарелку, а после отнесет сковороду и вернется обратно. А как твое самочувствие? Все хорошо, спасибо, смутилась я, вспомнив о своем вчерашнем самочувствии. Вы извините меня, пожалуйста, я. Тиана, тебе совершенно не за что извиняться. Проклятию страсти почти невозможно сопротивляться. А иной раз даже легче и проще пойти у него на поводу. Но это не отменяет того факта, что проклятый не управляет ни своими чувствами, ни своими желаниями. Метка проклятия, кстати, исчезла. Я проверил. А где она была? Удивилась я совсем не помню, чтобы ведьмак вчера что-то говорил о метке. На груди, у сердца. Ответил он и начал есть. Я тоже потянулась за вилкой, но поняла, что от смущения не смогу протолкнуть в себя ни кусочка. Просто вспомнила о том, как прервался наш первый вчерашний поцелуй. Собственно, он прервался именно тогда, когда мужчина со своими поцелуями дошел до моей груди. Выходит, именно так он узнал, что на мне проклятие. Он просто увидел метку. Заметив мое молчание, господин Эйлер разместил поверх моих кусочков хлеба ломтики сыра и мяса. И салат мне в тарелку сам положил, за что я молча поблагодарила его кивком, по-прежнему не поднимая глаз от вилки. «Тиана!» «А ведь тебя кто-то планомерно пытается втащить в неприятности. Ты хоть это осознаешь?» «Осознаешь?» «Да я почти на сто процентов была уверена в личностях тех, кто мне намеренно вредил. Я не раз слышала про то, что ведьмы создания мстительные, но никогда подумать не могла, что настолько. Это ж сколько злости надо иметь, сколько яда, чтобы опуститься до такого!» Но все сходилось. «Сестры Вайерти явились на вечеринку в мужское общежитие сразу после того, как мы с Калем ушли. Он был единственным, кому я сама рассказала про артефакт, а они, идя мимо, могли о нем услышать. При этом именно они были виновницами того, что нас с Калем протащила через вихревый портал и выплюнула на кладбище среди восставших мертвецов. И Этот факт был установлен не мной. Об этом сказал преподаватель по боевке. Пропажа артефакта – это тоже их рук дело. Ведь их трое, а значит, они могли разделиться. Одна из них выкрыла камень, пока другие две устраивали отвлекающий маневр. Пожар сотворили наверняка тоже они. А иначе почему загорелась именно моя кровать? Да и попасть незамеченным в женское общежитие мог далеко не каждый. А им и попадать не нужно было. Мы жили на одном этаже. И, наконец, проклятие. Мы проходили их на истории совсем недавно. Что мешало им углубиться в эту тему? В библиотеке Академии в свободном доступе имелись книги по древним проклятиям. Преподаватель Рек сам нам об этом сказал на занятии. Все сходилось. Кому, как не сестрам-змеюкам, все это устраивать? Они ведь ни дня прожить не могли без пакостей. Это они, произнесла я уверенно. Это сестры Вайерти.